Сопровождающие покинули его. Секунду Мокрест стоял один в темноте, а потом почувствовал, что его схватили за локоть. «Это я, сэр. Старший почтальон на испытательном сроке Грош, сэр. Ни о чем не волнуйтесь, сэр. Сегодня я ваш временный дьякон». «Это необходимо, мистер Грош?» — вздохнул Мокрест. «Я ведь уже назначен почтмейстером, вы же знаете». «Назначен и да. Но вы не приняты, еще нет, сэр». Отправлен не значит доставлен, сер. О чём ты вообще болтаешь? Не могу раскрывать секреты непогашенному, благочестиво промолвил Грош. Однако вы неплохо справляетесь, сер. Если дошли до этого этапа. А, ну ладно, сказал Мокрец, стараясь, чтобы его голос звучал небрежно. Ну и что же самое страшное вы мне приготовили, а? Грош молчал. Я спросил, начал Мокрец Я просто задумался над вопросом, сэр. Дайте подумать. Да, сэр. Значит так. В худшем случае вы можете потерять все пальцы на одной руке, охраметь на всю жизнь и переломать половину костей в теле. О, и они не примут вас в Орден. Но вам не о чем беспокоиться, сэр. Абсолютно ни о чем. Где-то в вышине прогремел голос. Кто привёл непогашенного? Рядом с Мокрестом Грош прочистил горло и ответил дрожащим голосом. Я, старший почтальон на испытательном сроке Толливер Грош, привёл непогашенного. Ты упомянул насчёт костей специально, чтобы напугать меня? прошептал Мокрест. Стоит ли он во мраке ночи? требовательно спросил голос. Стоит, почтенный мастер, радостно прокричал Грош и прошептал, обращаясь к Мокресту: Некоторые наши старички были счастливы, что вы вернули буквы. Отлично. Так вот, что касается упомянутых поломанных костей. Тогда пусть он пройдёт маршрутом, скомандовал голос. Мы сейчас просто пройдём вперёд, сер. Ничего сложного, торопливо шептал грош. Вот, встаньте здесь. Послушай, занервничал мокрист. Всё это представление, оно ведь чтобы просто напугать меня, да? Предоставьте всё мне, сэр, прошептал грош. Но послушай, начал мокрист, но тут рот ему заткнули капюшоном. Да будет он ботинки, продолжал голос. Удивительно, как можно услышать за главную букву, подумал мокрист, пытаясь не подавиться плотной тканью. Рямо перед вами пара ботинок, сэр, послышался хриплый шёпот гроша. Наденьте их, ничего сложного. А, да, но послушай, Ботинки, сер, пожалуйста. Мокрюс неуклюко снял свои ботинки и засунул ноги в другие, невидимые башмаки. Они оказались тяжёлыми, как свинет. Маршрут непогашенного тяжёл, провозгласил гулкий голос. Пусть он продолжает. Мокрюс, шагнув вперёд, наступил на что-то покатившееся у него из-под ног, споткнулся, рухнул вперёд и почувствовал жуткую боль, ударившись голенями обо что-то железное. Почтольёны, требовательно спросил гулкий голос. Каков первый псалом? Голоса запели хором в темноте. Швырятели проклятые, можно ли доверять им? Игрушки, коляски, садовые инструменты, их не волнует, что они оставляют на дорожках и что валяется там тёмной ночью. Плачет ли непогашенный? спросил голос. Я, наверное, сломал подбородок, думал Мокрист, пока грож поднимал его на ноги. "Я сломал подбородок", старик прошептал. "Неплохо, сэр". А потом заговорил громче, обращаясь к невидимым наблюдателям. "Он не рыдал, почтенный мастер, он был твёрд. Да возьмёт он сумку", прогрохотал далёкий голос. Мокрый Стужа начал его ненавидеть. Невидимые руки перекинули лямку через плечо Мокреста. Когда руки отпустили сумку, её вес согнул его почти пополам. Сумка почтальона тяжела, но вскоре станет легко, голос отражался эхом от стен. Никто не говорил, что будет больно, подумал Мокрист. Ну, то есть они говорили, но никто не говорил, что на самом деле. Пора идти, сэр, поторопил невидимый грош. Это маршрут почтальона, не забываете? Мокрист очень осторожно бачком пошёл вперёд и почувствовал, как пнул ногой что-то откатившееся прочь. Он не наступил на роликовые коньки почтенный мастер доложил грош невидимым зрителям Мокрец приободрился хотя и страдал от боли сделал ещё два осторожных шага и снова что-то отскочило от его башмака Безответственно брошенная пустая пивная бутылка не остановила его с триумфом крикнул грош Расхрабрившийся Мокрец сделал ещё один шаг наступил на что-то скользкое И почувствовал, как его нога скользит в сторону и вверх. Он тяжело рухнул на спину, ударившись затылком о пол. Он был уверен, что услышал, как треснул череп. "Почтальоны, коков второй псалом", скомандовал голос. "Собаки, истинно вам говорю, нет на свете такой вещи, как хорошая собака. Если некоторые не кусают, то гадят все. И это хуже, чем наступить в машинное масло". Мокрист с трудом поднялся на колени. У него кружилась голова. Всё нормально, всё нормально, вы продвигаетесь, зашептал Грош, хватая его за локоть. Вы пройдёте, хоть небо на землю свались. Он понизил голос ещё сильнее. "Вспомните, что написано на здании". "Миссис Торт", пробормотал Мокрист, а потом подумал: "Там про дождь или про снег? Или про снег с дождём?" Он услышал шорох. А потом ещё сильнее согнулся под весом своей сумки, с головы до ног облитый водой. От его головы отскочило брошенное с излишним энтузиазмом ведро. Ага, значит, дождь. Он выпрямился как раз вовремя, чтобы ощутить, как сзади по шее пополз ледянящий холод, и чуть не закричал. "Это были кубики льда", зашептал Груш. "Их взяли из морга. Но вы не беспокойтесь, почти наверняка их не использовали ещё" Это лучшее, что мы смогли найти вместо снега в это время года. Извините, и не беспокойтесь ни о чём, сэр. До «Да подвергнётся почта проверки, проревел повелительный голос. Рука гроша нырнула в сумку, всё ещё висевшую на плече не твёрдо стоящего на ногах мокристого, и старый почтальон поднял над головой письмо. Я старший почтальон на испытательном, ах, извините, я буквально на секундочку почтенный мастер Мокрест почувствовал, как его голову потянули вниз к лицу Гроша, и старик зашептал. «Старший почтальон на испытательном или действительный старший почтальон, сэр?» «Что? О, де действительный, да, действительный!» Поспешно согласился Мокрест, ощущая, как ледяная вода заполняет его ботинки. «Совершенно точно!» «Я, старший почтальон Грош, объявляю, что почта суха, как пустыня, почтенный мастер!» С триумфом прокричал он. Но этот раз хриплый властный голос прозвучал с оттенком скрытой угрозы. Тогда пусть он доставит её. В душной темноте кабишона, присущее мокристо чувство опасности, не просто завопило, а оно поспешно заперло двери и спряталось в подвале. Это был тот момент, когда невидимые харисты замолкают и склоняются вперёд, чтобы лучше видеть. Это был момент, когда игры заканчиваются. «Вообще-то я ни на что такое не подписывался, имейте в виду», — начал он, слегка покачиваясь. «Осторожно, теперь осторожно», — шипел Грош, не обращая внимания на его слова. «Вот, почти пришли. Прямо перед вами дверь, а вот и почтовый ящик. Можно ему отдохнуть немного, почтенный мастер? Он ведь очень сильно ударился головой!» «И рядышка, брат Грош, чтобы ты дал ему еще совет или два...» Насмешливо ответил голос. Почтенный мастер, согласно ритуалам, непогашенный имеет право на, запротестовал Грош. Этот непогашенный пойдёт один. Один, как перст Толивер Грош. Он ведь собирается стать не младшим почтальоном. О, нет. И даже не старшим почтальоном. Нет. Он хочет сразу стать почтместером. Мы ведь тут не в игрушки играем, младший почтальон Грош. Это ты его говорил нас испытать его. Мы не позволим относиться к этому несерьёзно. Он должен доказать, что достоин. Старший почтальон Грош, имейте в виду, прокричал Грош. Ты не настоящий старший почтальон, Тольвер Грош, пока он не пройдёт тест. Да? А кто сказал, что ты почтенный мастер, Джордж Хэгги? Да, ты стал почтенным мастером просто потому, что первым догадался нацепить балахон. Голос почтенного мастера стал немного менее командирским. Ты честный парень, Тольвер, должен признать, но болтовня о том, что когда-нибудь явится настоящий почтмейстер и вдруг изменит всё к лучшему, это просто глупо. Погляди вокруг на почтамт. Он знал славные деньки. Все мы знали. Но если ты собираешься упрямиться, как осёл, мы всё сделаем в соответствии с книгой правил. Ну что же, так тому и быть, сказал Грош. Ну что же, так тому и быть, повторил почтенный мастер. Секретное общество почтольёнов, подумал Мокрист. Я имею в виду, зачем оно нужно? Грош вздохнул и наклонился к его уху. Когда мы закончим, будет страшный скандал, прошептал он. Извините, сэр. Просто доставьте письмо. Я верю в вас, сэр. Он сделал шаг назад. В полной темноте капюшона, оглушённый и окровавленный, мокрист медленно побрёл вперёд, вытянув перед собой руки. Он нащупал дверь и принялся обшаривать её в бесплодных поисках щели для почты. В конце концов щель нашлась, на высоте всего лишь фута от земли. О'кей, о'кей. Прихнив мне её чёртово письмо и давай закончим это представление. Но это была не игра. Это был не тот случай, когда все знают, что стареник Гарри достаточно просто произнести нужные слова, чтобы стать новоиспечённым членом верного ордена набивщиков мебели. Люди, находившиеся здесь, всё воспринимали очень серьёзно. Ну, ему же нужно просто бросить письмо в прорезь, так? Что тут такого опасного? Постой, постой. Ведь, кажется, у парня, который привёл тебя сюда, не хватало кончиков пальцев на одной руке. Внезапно Мокрист разозлился. Так разозлился, что даже позабыл про боль в подбородке. Он не собирается делать этого. Точнее, не собирается делать так. Как же он будет выглядеть, если не сможет сыграть в леоблюдке смехотворикс лучше кучки старых дурней? Он выпрямился, подавляя стон боли, и сорвал с головы чёртов колпак. Вокруг него по-прежнему была темнота, но её пронзали огоньки дюжины неярких фонарей. Он снял капюшон, Закричал кто-то. Не погашенный может оставаться в темноте, объявил мокрист. Но почтмейстер любит свет. Тон голоса он выбрал правильно. Правильный голос ключевой элемент тысячи различных афер. Нужно говорить верным тоном, таким, как будто ты знаешь, что делаешь, как будто ты важная персона. И хотя он говорил ерунду, это была очень авторитетная ерунда. Дверка фонарика приоткрылась чуть пошире, и жалобный голос спросил. «Не могу найти их в книге. В какой момент он должен был сказать эти слова?» И, кроме того, двигаться нужно быстро. Мокрест обернул руку снятым с головы капюшоном и поднял заслонку, прикрывающую щель для писем. Другой рукой он выхватил наугад письмо из сумки, просунул его в щель и снял с себя самодельную перчатку. Ее всю располосовало, как ножницами. "Пачтальёны, каков третий псалом?" торжествующе закричал Грош. "Ну, все вместе, парни. Шверятели, да из чего вы делаете заслонки? Из бритвенных лезвий?" Повисла возмущённая тишина. На нём не было колпака, пробормотала одна из фигур в плащах. "Нет, Бэл. Он завернул в капюшон руку. Ну, как где сказано, что так нельзя делать!" кричал Грош. «Я же говорил вам, он избранный, которого мы ждем!» «Остался последний тест», — напомнил почтенный мастер. «О каком это последнем тесте ты болтаешь, Джордж Эгги? Он доставил почту!» — запротестовал Грош. «Лорд Витинари назначил его почтмейстером, и он прошел по марфруту!» «Витинари? Да ему пять минут от роду! Кто он такой, чтобы назначать почтмейстеров?» Был ли его отец почтальоном? А дедушка, посмотрите, кого он нам посылает. Ты сам говорил, что это ползучие ублюдки, у которых нет ни капли чернил почтамтов в крови. Я думаю, этот может, сказал Грош. Он может пройти финальный тест, сурово прервал почтённый мастер. Ты знаешь, что это значит? Это будет убийство, запротестовал Грош. Вы не можете! Закрой рот, юный Толли, я не буду больше повторять.